Глава сороковая. Тёмное искусство. Прохладный ночной ветер гнал рябь по тёмной воде залива. К одиноко стоящему ангару в дальнем конце порта шурша по крышкам подъехал старый чёрный автомобиль с заляпанными грязью номерами. Дверь со стороны водителя открылась. Тёмная фигура выбралась из машины и быстро направилась к некоемо строению. Портовые рабочие считали, что здание арендовано небольшой фирмой, занимающейся грузоперевозками. В этой части порта и днем то практически никто не появлялся, а ночью и подавно. Ангар как нельзя более кстати подходил, чтобы скрываться от преследования. Круглая луна холодным голубым светом освещала портовые постройки и грузовые краны. Водитель быстро огляделся по сторонам, Вот дверь ангара своим ключом и проскользнул внутрь. Переступив порог склада, он тут же заперся на большой стальной засов, затем включил в здание тусклый свет. Он не опасался, что его присутствие заметят снаружи. Окна были закрашены черной краской. Он скрывался в ангаре уже несколько дней. И за все это время никто не потревожил его покои. Вдоль стен склада тянулись старинные ржавые стеллажи, заваленные каким-то барахлом, а в дальнем углу строения был устроен настоящий жилой угол. Здесь стояли старенький стол, пара стульев и слегка покосившийся диван. Тихо урчал старинный холодильник, на котором стоял небольшой телевизор. Именно с его помощью жилец узнавал последние новости. А также имел удовольствие наблюдать собственные похороны и слушать пламенную речь своей вероломной супруги. Эдуард Владленович Кривоносов, поскреб, покрытый щетиной подбородок и сел за стол. Это убежище он приготовил для себя после первого же покушения, словно знал, что рано или поздно оно ему пригодится. В холодильнике хранился запас продуктов на несколько дней. А еще пластиковый пакет с наличностью, которая оказалась очень, кстати, на первое время ему хватит, затем придется что-то придумывать. Но пока он думал только о собственной слепоте и глупости, кто бы мог подумать, что Луиза не та, кем он ее считал все это время, что она лишь играла роль избалованной и глупой выпевохи, а сама тем временем разрабатывала план мести. «О, истинная дочь балов. Ее Папаша тоже был злобным и двуличным типом. Позади Эдуарда Владленовича что-то скрипнуло. Ему хватило доли секунды, чтобы вскочить со стула и выхватить пистолет. "Кто здесь?" выдохнул он, вглядываясь в полумрак, и похолодел, увидев три темных силуэта. «Спокойно, Эдуард Владленович, не нужно стрелять", раздался приятный женский голос. "Мы здесь, чтобы помочь вам". «Неужели? А нужна ли мне ваша помощь? осведомился Кривоносов. Для покойника вы слишком уж бойки, усмехнулась женщина, выходя в круг света. У нас с вами общие враги. А враг моего врага мой друг, не правда ли? Вам очень правдоподобно удалось разыграть собственную кончину. Кто взорвался в лимузине? Кто занял место в вашей могиле? Кривоносов промолчал, целясь в нее из пистолета. «Андреас, если не ошибаюсь, послышался еще один голос, принадлежавший молодому парню. Он снова изменил свою внешность, превратившись в вас в последний раз в своей жизни. Выбежав из дома, вы не стали садиться в машину, а скрылись в ближайших зарослях. Лимузин рванул с места, и за его рулем преследователи увидели вас. Вам многое известно, сухо произнес Кривоносов. Но откуда? Мы следим за вами некоторое время, ответила женщина. А от меня мало что можно скрыть. Вам известно, что такое тауматургия? Какие-то ведьминские штучки? спросил Эдуард Владленович. «Темное искусство, можно и так сказать. Розыск пропавших по фотографии. Именно так мы и нашли вас, а еще узнали, что вы живы и здоровы. Мертвецов тауматургия определяет сразу, но с вами этот номер не прошел». Тогда я поняла, что вместо вас погиб другой человек, возможно, метаморф, которого все приняли за вас. Бедный малый, — Ухмыльнулся Эдуард Владленович. Я попросил Андреса о помощи, но не думал, что все так закончится. Он должен был лишь отвлечь моих преследователей, пустить их по ложному следу. Но превратившись в меня, он принял участь, предназначавшуюся мне. Никто ничего не понял. Его похоронили как Эдуарда Кривоносова. Незнакомка была очень привлекательна: средних лет, с гладкой белой кожей и длинными темными волосами. На ней были голубые джинсы и короткая светло-коричневая куртка. Ее спутники наконец тоже вышли на свет. Первым оказался молодой темноволосый парень лет шестнадцати, облаченный в школьную форму. Вторым Эдуард Кривоносов едва не выронил пистолет, узнав Мёбиуса. Тот приблизился к нему с едва заметной улыбкой на бледных губах. Высокий и широкоплечий, он был одет в джинсы и черную кожаную куртку. Кисти рук, покрытые блестящими хромированными пластинками, блестели в тусклом свете ламп. Ябеус, потрясённо выдохнул Кривоносов. Ты же жив? Но как? Ведь в заливе нашли твое изуродованное тело. Не только вам повезло с инсценировкой собственной смерти, Эдуард Владленович заметил Мебиус и многозначительно перевел взгляд на женщину. Не так давно я остро нуждался в помощи, и она пришла с совершенно неожиданной стороны. "Так что вам от меня нужно?" спросил Кривоносов, опустив пистолет. Он понял, что опасность ему не грозит. "У вас большие проблемы с черным Ковином, Эдуард Владленович", снова заговорила женщина. Это Они стоят за всеми событиями, случившимися в последнее время в этом городе и его окрестностях. Заговор подлоги и убийства, множество смертей вас все это время водили за нос, а вы мнили себя хозяином положения. Они использовали ваши деньги и возможности корпорации, чтобы собрать целую армию из послушных метаморфов. Они воспользовались вашими связями, чтобы завладеть колебателем земли. Теперь, избавившись от вас, они завладели вашим состоянием и всеми вашими предприятиями. Мне продолжать не стоит, мрачно произнёс Ударт Володинович. Я и сам понял, что меня обвели вокруг пальца. Валакашер, Сентери, все они члены одного дьявольского кружка, и я обязательно отомщу им за все. Только сначала придумаю как. «И мы поможем вам в этом, пообещала женщина в наших интересах не допустить реализации планов Черного Ковина. с нашими возможностями и вашими знаниями мы справимся со всем разрубим этот гордиев узел узел скручен из ядовитых змей мрачно кивнул кривоносов с мёбисом вы уже знакомы он подтвердит что мне можно доверять а этого юношу зовут артур женщина кивнула на парня в школьной форме Я помню тебя, нахмурился Кривоносов. Ты ведь учишься в одной школе с моим сыном. И уже несколько месяцев слежу за ним и за вами. С улыбкой ответил Артур. Это я прислал вам фото с генеалогическим древом балок. Ты — Ты? удивился Эдуард Владленович. Но я не думал, что вы решите все таким кардинальным методом. Мы полагали, что вы будете осторожнее. Вкратцего заметил парень. Вы же бросились напролом. Но я прикончил барона Ашера, подлого интригана, а это дорогого стоит. Глаза Кривоносова лихорадочно блеснули. Барон Ашер являлся лишь посредником, отметила женщина. За ним стоят куда более могущественные силы, и именно с ними нам и предстоит столкнуться в самом ближайшем времени, ведь они уже сейчас направляются в Санкт-Петербург. Ну хорошо. Я принимаю ваше предложение. Если вы поможете мне расквитаться с моими врагами, я сделаю для вас все, что угодно. Однако, представив своих друзей, вы не назвали себя, уважаемая, напомнил ей Кривоносов. Если нас ждет сотрудничество, я должен знать имя своей будущей компаньонки. О, прошу меня простить, я действительно забыла назвать свое имя. Меня зовут Таисия, обворожительно улыбнулась женщина. И Если все сложится удачно, я помогу вам не только отомстить, но и вернуть себе кресло президента корпорации «Экстрополис».